Глава третья. Жавер доволен. Тем временем вот что произошло. Пробило половину первого, когда господин Манлен вышел из залы Аразского суда. Он успел в свою гостиницу как раз вовремя, чтобы уехать с почтовой каретой, в которой заранее взял себе место. Около шести часов утра он уже был в манреле и первым его делом было занести на почту письмо к господину Лафиту, Потом он поспешил в больницу навестить Фонтину. Между тем, едва он успел выйти из зала суда, как прокурор, оправившись от переполоха, произнес речь, в которой сетовал о безумном поступке уважаемого мэра города Монрейля, объявив, кстати, что убеждения его нисколько не изменились благодаря этому странному случаю, который разъяснится впоследствии и требовал пока осуждения Шан очевидно, настоящего Жана Вальжана. Настойчивость прокурора заметно шла вразрез с общим чувством и публики, и суда, и присяжных. Защитнику трудно было разбить эту речь по всем пунктам и доказать, что вследствие разоблачений господина Мадлена, то есть настоящего Жана Вальжана, суть дела совершенно изменилась, и присяжные видят перед собой человека ни в чем не повинного. Адвокат привел несколько рассуждений к несчастью не новых, о судебных ошибках и так далее. Председатель в своем резюме присоединился к защитнику, и присяжные через несколько минут сняли с Шан-Монтье все возводимые на него обвинения. Между тем прокурору во что бы то ни стало нужен был Жан-Вальжан, и не имея больше в руках Шан-Монтье, он принялся за Мадлена. Немедленно после освобождения Шан-Монтье прокурор заперся наедине с председателем. Они совещались насчет необходимости арестовать господина мэра Монрейля. Эта фраза, принадлежащая господину прокурору, была написана его рукой на черновой его доклада генеральному прокурору. Когда прошло первое потрясение, председатель представил слабые возражения. Надо же было в самом деле дать ход правосудию. И к тому же, хотя председатель был человек добрый и довольно умный, он в то же время был роялист и даже из ярых. Его шокировало то, что мэр города Монреэля, говоря о высадке в Канне, сказал император, а не бонапарт Итак, приказ об аресте был отправлен. Прокурор послал его в Монрейль с верховым курьером и поручил исполнить это дело инспектору полиции Жаверу. Известно, что Жавер вернулся в Монрейль немедленно после дачи показаний в суде. Он поднимался с постели в то время, когда Нарочный передал ему приказ об аресте. Нарочный этот был тоже полицейский, довольно ловкий и в двух словах объяснил Жаверу все, что случилось в Варасе. Приказ об аресте, подписанный прокурором, был следующего содержания. «Инспектору Жаверу дано полномочия взять под стражу Мадлена, мэра Монрейля, который в заседании сегодня был признан освобожденным каторжником Жаном Вальжаном. Кто-нибудь посторонний, не знавший Жавера, Увидя его в ту минуту, когда он входил в прихожую больницы, не мог бы ничего угадать по его лицу и, пожалуй, нашел бы, что у него самый обыкновенный вид. Он был холоден, спокоен, важен. Его седые волосы гладко приглажены на висках. Он поднялся по лестнице своим обычным тихим шагом. Но всякий, кто знал его близко и внимательно наблюдал за ним в ту минуту, содрогнулся бы. Пряжка его кожаного воротника вместо того, чтобы быть позади, очутилось около левого уха. Уже одно это было признаком чрезвычайного волнения. Жавер обладал характером цельным. Он не допускал ни складочки на своем мундире, ни малейшего уклонения в своих обязанностях. Он был методичен со злодеями, аккуратен до суровости относительно пуговиц своей одежды. Чтобы криво застегнуть пряжку воротника, надо было, чтобы внутри его происходило какое-нибудь волнение вроде тех сильных смятений, которые можно назвать внутренними землетрясениями. Он явился просто, без хлопот. Потребовал себе капрала и двух солдат на соседней гауптвахте, оставил их во дворе и велел дворничихе провести его в комнату Фонтины. Старуха ничего не подозревала, привыкнув к тому, что вооруженные люди то и дело спрашивают господина мэра. Дойдя до комнаты Фонтины, Жавер повернул ручку, отворив дверь с осторожностью сиделки или шпиона, и вошел. Собственно говоря, он не входил. Он остановился на пороге полурастворенной двери, не снимая шляп и заложив руку между пуговиц сюртука, наглухо застегнутого до самого горла. В сгибе локтя высовывался свинцовый набалдашник его чудовищной трости, исчезавшей позади. Он оставался в таком положении с минуту, никем незамеченный. Вдруг Фонтина подняла глаза, увидела его и заставила господина Мадлена повернуться в его сторону. В ту минуту, когда взгляд Мадлена встретился со взглядом Жавера, Жавер, не двигаясь, ни шелохнувшись, не сделав ни шага вперед, вдруг стал ужасен. Никакое чувство не может так страшно исказить лицо человеческое, как радость то было лицо демона, который обрел погибшую душу. Уверенность в том, что, наконец, он держит в своей власти Жана Вальжана, вызвала на его лицо все, что у него скопилось на душе. Самолюбие, оскорбленное тем, что он немного сбился с пути и хоть несколько минут заблуждался насчет этого, Шан Монтье сглаживалось гордым сознанием, что он так верно угадал сразу и что у него сохранился такой чуткий инстинкт. Радость Жавера изобразилась в его царственной позе. Все безобразие торжества расцвело на этом узком лбу. Это радостное лицо представляло ужасный вид. Жавер в ту минуту был наверху блаженства. Сам, не отдавая себе ясно отчета, но все-таки смутно осознавая свою необходимость, свой успех, он, Жавер, олицетворял собою правосудие, свет и истину исполнял их небесное призвание – подавлять зло. За ним и вокруг него сияли яркие звезды – власть, закон, совесть, кара преступления. Он охранял порядок, он метал громы закона, он мстил за общество, он являлся представителем правосудия. Он предстал окруженной сиянием славы, в его победе был остаток вызова и борьбы. Он стоял гордый и повелительный, торжествующий, и представлял собою нечеловеческий образ разгневанного архангела грозный призрак того действия которое он призван был исполнить заставлял угадывать в его судорожно сжатом кулаке сверкающий меч закона счастливый и негодующий он попирал пятою преступление порог мятеж душегубство ад он весь сиял он истреблял он улыбался Было несомненное величие в этом чудовищном Михаиле-архангеле. Жавер был страшен, но в нем не было ничего низкого. Честность, искренность, прямодушие, глубокое убеждение, сознание долга – это такие вещи, которые, попадая на ложный путь, могут стать чудовищными и все-таки оставаться великими. Их величие не теряется и среди жестокости. Это добродетели, у которых есть один порог заблуждение. Беспощадная честная радость фанатика, совершающего жестокий поступок, сохраняет в себе какое-то мрачное сияние, внушающее уважение. Сам того, не подозревая жавер в своем счастье был достоин жалости, как всякое существо торжествующее в неведении. Ничто не могло быть таким жалким, таким ужасным, как эта фигура, в которой изображалась, если можно так выразиться, Вся дурная сторона добра.